Глава двадцать третья. Разговор с феей. «Доброй ночи! Легко сказать!» И Ларис не спалось. Она даже не стала раздеваться на ночь, невиданное для неё раньше дело. Так и лежала среди подушек в домашнем платье. И свечу оставила гореть. Ту подушку, что была под головой Конрада, притянула к себе, обняла, прижимаясь. «Ему надоест, и он уедет из Несса». С чего она решила, что снять этот пояс вообще кому-то по силам? Артефакт и создан так, чтобы его нельзя было снять. Конраду не нужна Элина. Ему, получается, ничего здесь не нужно. Разве что золото, которое лорды поставили на неё. И она тоже поставила. Она была не в себе, что ли? Однако она ни капли не раскаивается и желает довести дело до конца. Пусть бы он честно выиграл этот их маленький поединок. Если знать, что дело лишь в золоте, пусть бы лорд Бир убирался немедленно. Но послушать его — и сердце тает. Он убеждает, что ему нужна она, что он заберёт её отсюда в свой край. И в его словах нет сомнений. И хочется верить. Хотя его планы не сбудутся. И Ларис не быть хозяйкой в его доме. Но это всё потом. А пока... А пока ей кажется, что она счастлива. Напоследок, пусть это будет. Неразумно, да? Кто-то скажет, где женщины, а где разум. А если бы Конрад и впрямь убил того разбойника, имя которого собрался спрашивать у Луны? Она бы не стала плакать. Наоборот, пусть бы его убил кто угодно. Она бы порадовалась. Тот человек, наверное, всё время ходит недалеко от смерти. Его запросто могли бы убить. Получив такую весть, она прикажет вывесить флаги на всех башнях и открыть винные погреба для всего Несса. Наденет платье не хуже того, которым вздумал осчастливить её Бир. Кстати, не забыть сказать ему про платье. Законы пламени — не держать зла, не желать смерти. Не так уж это легко, чтить законы пламени. И знает ли его имя хотя бы Луна? И Ларис точно не знает. Иначе король Рейнин, пожалуй, нашел бы разбойника легко. Так же, как король и его люди на редкость вовремя вытащили ее из другого разбойничьего лагеря. Ее уже продали, чтобы вести невольницей в Джубаран. А до этого она подцепила черную лихорадку, блуждая по чужим ей лесам и дорогам Руата. И выжила лишь благодаря одной знахарке, которая, кажется, и колдовства тоже не гнушалась. Племянники той знахарки её и продали, когда стало ясно, что она выжила. Цепь таких мерзких передряг пришлось ей миновать, но они все слились в одну серую ленту. Она выбросила их из головы, не думала и не помнила. Помнила Луну и немного того разбойника, потому что с них для неё всё это началось. У тётушки Милт не было любовников. Однако и Ларис не слышала, чтобы та осуждала кого-то за их наличие. Может, и свою не слишком разумную приёмную дочь она тоже не осудит. Вот и Вилья говорит, Милт поможет сбежать и спрятаться, если родится ребёнок. Но ребёнка не будет, конечно. Этого и Ларис не допустит. Есть ведь такое полезное кольцо с дивным кроваво-красным рубином. Откуда, интересно, оно среди семейных артефактов? Ночь. Время для пустых, дурных мыслей, для глупых опасений, для пустых сожалений и нелепых мечтаний, для всего безумного и тёмного. Утро метёлка и сметает всё это прочь, наводя свой обычный порядок. Ночь, чтобы спать. Свеча замигала, и Ларис приподнялась, чтобы снять нагар. Пятно на стене, неровное. Вот оно пошевелилось. Взмахнула крыльями. Ночной мотылек, пестрый, большой. Подлетел. Сел Иларис на плечо. Но она не успела накрыть его ладонью. Он сорвался прочь в открытую дверь. «Почему открыта, Настя ж, ее дверь?» ларис спрыгнула с кровати и бросилась следом. По темным лестницам. И ни разу не споткнулась. Во двор, к западным воротам. Они распахнуты, и никто не задержал безумную леди. Дальше по дороге, в лес. Мотылёк летел петляя, хорошо видный в лунном свете. Опять лунный свет. Но теперь ей не было дела до луны в небе. Она уже не шла, бежала. Вот место, с которого она увидела Конрада Биры, посреди двора в Пирадоре. Тропа уходит вниз. Так чего медлить? И Ларис побежала вниз. Пьеррадор, заброшенный замок с источником. Пропавший было мотылёк, опять замелькал перед ней. Двор, мощённый камнем. «Ну, здравствуй, дорогая». Рядом стояла женщина, та, похожая. Это её и Ларис видела в чёрном водяном зеркале. «Фея? Конечно, кто это ещё может быть?» «Ты фея этого источника?» странно называть источником площадь посреди замка. И как правильно обратиться к Фее и Ларис тоже сомневалась: «Миледи? ваша светлость. «Миледи — самая очевидная, раз она здешняя хозяйка. Но это слово теперь казалось неподходящим, даже не хотела выговариваться. И Ларис обошлась без обращений, и это было правильно. Нет, не я, Фея покачала головой. «Но это я создала его когда-то. Вырастила». «Вот тебе и раз. Как будто источник — это цветочек». «Как это вырастило?» — решила уточнить Иларис. «Просто. Вначале был один крошечный ключик силы. Я его оберегала, собирала в него другие такие же. Так он и рос». Чаще такие ключики находятся в каком-нибудь ручейке, потому что вода сама по себе тоже сила. Получается, источник воды и источник вместе. А мне захотелось тут, перед своим порогом. «Ты жила в Пирадоре?» «Да», — фея кивнула утвердительно. «Тут не всегда был замок. Его и построили, когда источник разросся. Уже при моих внучках». «При внучках» правильно иларис ведь тоже внучка получается но как считать бабка эту молодую и красивую а как тебя зовут спросила иларис это тебе не надо знать дорогая фея загадочно улыбнулась ты ведь хочешь потрогать источник как твой лорд тогда хочешь услышать хочу очень хочу сразу согласилась иларис так иди трогай И Ларис присела в том месте, где самый малый круг обозначал центр площади и прижала ладони к брусчатке. Так и этак прижимала и слушала изо всех сил. Вот это, вроде бьется, еле слышно что-то в пальцах. Оно? Нет, ничего там не билось на самом деле. Ничего, признала наконец Иларис. Но Бир сказал, что источник спит. Это верно? верно? но он понял, что Источник жив. Это слышно немного. Твой дядя это слышал. Твоя сестра может научиться. А я? — спросила иларис уже подозрительно. Ты? Нет. Почему? Это было немного обидно, конечно же. Подумай и поймёшь, — сказала фея. Непременно. А пока послушай лучше, как распускаются вон те цветы. «Слышишь? А как шумит вон то дерево?» Дерево росло неподалёку, в углу двора. Старый узловатый вяз, покорёженный какими-то невзгодами. А у его корней — цветущий кустик. Ветра не было совсем, поэтому и Ларис не слышала даже шум дерева, не то что как распускаются цветы. И ей захотелось повернуться и уйти. «А как поют звёзды?» Фея провокационно улыбнулась. «Того не легче. Кто тут сумасшедший?» «Людям часто не нравятся наши ответы», — сказала фея. «Они любят, чтобы им всё разжевали и положили в рот. Всё объяснили, всё за них сделали». «А какие у вас сказки? Вспомни!» Добрая фея одним махом превратила тряпку в платье, тыкву в карету, крысу в кучера. Сказала, что делать, и вдобавок подарила туфли. Для того, чтобы бестолковая девчонка всё равно не уследила за часами и бежала домой босиком. Ты, надеюсь, не ждёшь от меня ничего такого? «Я уже поняла, что не стоит», — кивнула Иларис. «Просто знаешь ли, мы люди. Мы уязвимы, и век у нас короче. Поэтому ценим помощь и безопасность. Это ты можешь 200 лет решать какую-нибудь загадку?» Фея в ответ хрустально рассмеялась. «Дорогая, у тебя и у самой всё неплохо получалось до сих пор. Но наверняка ты хочешь спросить меня, за кого отдать замуж твою сестру, потому что ни один из женихов не нравится». «Верно, и Ларис уже успела об этом подумать». «Не беспокойся об этом вообще, только испортишь. Думай о себе. У тебя тоже всё идёт как надо. Мне нравится». Я хотела вмешаться, но теперь не стану. А что у меня идёт как надо? Всё же и Ларис хотелось понять. Хотя бы намекни. Иди домой. Приходи сюда ещё, послушай цветы. ифея исчезла. Вместе с этим резко стемнело и подул ветер. И Ларис открыла глаза. Она лежала на своей кровати с подушкой в обнимку. За окном уже рассвело. Ей всего лишь приснился сон. Ну, конечно. Разве можно добежать ночью до Пирадора своими ногами, без лошади? А во сне это показалось таким обычным.